Глава пятнадцатая. Передышка. Когда внутри тебя прячется чужая душа, становится буквально не по себе. Видимо, превращение выдержимого стало последней каплей, после которой все события последних часов обрушились мне на голову, как тяжелый ком. Как будто снег всю зиму копился на крыше, она добросовестно держала растущий пласт, Но в конце концов не выдержала, слегка двинулась, бедная моя крыша, и тонна снега обрушилась вниз. В голове замутилось и стало ясно, что нужно прямо сейчас спокойно полежать, не двигаясь с закрытыми глазами. Нужна передышка. Поэтому вместо черной двери, ведущей в изнанку я выбрал прозрачную и шагнул домой к мире. Молча, пошатываясь, прошел сквозь основную комнату в спальню. По пути убирая в инвентарь сначала броник с эквипом, а потом и штаны с укрепленными носками. От них остались уже рваные обноски. И вообще всю одежду. Насколько это было проще, чем снимать вещи вручную? Наверное, со стороны было забавно смотреть, как у чувака с каждым шагом исчезает часть одежды. Смех, да и только. Но мне было не до смеха. Дошел до кровати и рухнул на подушку. Закрыл глаза и застыл, как в литургии. Минут на десять. Наконец силы вернулись. Мутить перестало. Мира. Молчание. Мир, ты где? Тишина. Нащупал телефон. Набрал. Абонент временно недоступен. Скорее всего, едет в метро к родителям. Это ожидаемо. У них большая дружная семья. Не то, что у меня. Ладно, встал, включил чайник, выкинул грязные обрывки носков в мусорку, остальную одежду в стиралку. В душ тугие струи воды привели в чувство. Новая одежда казалась королевской только потому, что она чистая и нерванная. Я ощутил зверский голод. Крепкий кофе, здоровенный кусок шоколадки, мозгу нужна зарядка. Порежал бутеры и сел за комп. А там приветливо ожидал браузер с кучей раскрытых вкладок. У нас с мирой так принято. Оставляем друг другу то, что нужно посмотреть или прочитать. Сегодня вкладок было много. Первыми шли блоги и статьи со всего света о том, как люди распорядились даром башни. Это оказалась неисчерпаемая тема больших и маленьких сенсаций. Первая же заметка называлась «День исполнения желаний». Она начиналась фразой «этот день еще не закончился, а уже вошел в историю». А подзаголовок идеально суммировал происходящее по всей планете. Миллиарды маленьких чудес ведут к большим последствиям. Я не заметил, как пробежал десяток замет. Что люди творили? Лишь малый процент распорядился даром башни, продуманной со здравым расчетом. Многие из желаний были фееричны, другие – трагичны и серьезны. Студент из Калифорнии пожелал способность летать, как Супермен, и сиганул с крыши высотки. Исход угадывался с первых строк. Через пять минут восторгов и полетов над городом энергия закончилась, и парень рухнул вниз. Ему повезло, упал на крышу и выжил, но вместо Супермена стал инвалидом. Люди сначала не понимали, что пробник от башни обладал небольшой лимитированной силой, поэтому в разных странах нашли сотни летунов. В Амстердаме изобразить ангелов вздумали ученики йога-класса, а в Китае полсотни заключенных таким образом сбежали из колонии, и первые, и вторые взмыли в небо стаями, а потом все вместе градом попадали на землю. Большинство йогов и зэков не выжили, а заметка цинично называлась «Град обречен». Ушлые мамкины экономисты по всему свету решили, что можно заменить циферки на банковских счетах, ведь это виртуальные нолики, и небольшой силы, подаренной башней, на это хватит. Отчасти так и было, энергии пробника не хватило, чтобы добавить разряд в счет. Для этого пришлось бы перепрограммировать всю систему банка, но было достаточно, чтобы поменять циферку 1 на 9, то есть сделать из 10000 на карточке 90, а из миллиона на счету 9 миллионов. Именно так в первые пару часов сделала просто туча народу, а после позвонили родственникам с друзьями и подсказали им лайфхак. В итоге в странах с недостаточно высокой надежностью дублирование финансовых данных воцарилась невообразимая путаница. А вместе с появлением по всему миру огромного количества дополнительной бумажной валюты, буквально из воздуха, случился временный коллапс банковской финансовой системы. Продавцы и производители просто перестали принимать платежи и продавать товары, так как деньги были скомпрометированы. В Гане уже трубили о голоде, и что может показаться удивительным, то же самое было в Париже. Происходило и смешное. В первые же часы от явления башни по всему миру вспыхнуло бесчетное количество интернет-споров силой в 10 из 10 горящих пуканов. И эти споры впервые прошли не как всегда. Десятки тысяч интернет-хамов и троллей получили ответку за свои слова. Ведь желание влупить наглому засранцу на том конце монитора наконец-то совпало с возможностью тех, у кого в руке трепетал сгусток энергии. Так что у большинства хамов, считавших себя в полной безопасности, внезапно вспыхнули и сгорели компы. А конкретно Егору Баранкину из Мытищ разбил лицо металлический кулак, ударивший прямо из монитора. В наших широтах произошел невероятный взлет статистики крушений и даже увечья среди электросамокатчиков, которые носятся с высокой скоростью по многолюдным зонам, а часто еще и вдвоем. У многих из них отказали тормоза, а у нескольких колеса стали квадратными. Исход был в основном болезненный. С обочечниками тоже случилось немало интересного, а любители ездить или идти в толпе с громким звуком из скриплых динамиков, разбитых убогим музоном, как минимум потеряли свои магнитолы и мобилы, которые сгорали и даже взрывались в руках нарушителей от молчаливых проклятий окружающих. Эта статья завершилась вполне закономерным выводом. Загадочная башня дала в руки миллионов средства общественного контроля, И социальная динамика во мгновение ока приняла самые гротескные формы. Но главный вывод стар, как мир. Если не хотите получить по шее от общества, просто ведите себя нормально. Но эти заметки были еще цветочки Во-первых, ведущие мировые СМИ с тревогой сообщали, что взаимная и массовая ненависть находит реализацию по всему миру. Осознав возможность дара, миллионы людей применили его почти одновременно, чтобы пожелать кар, гибели и бедствий ненавистным им странам. Над столицами США, Британии, Израиля, России и ряда других государств прошли бури, грозы, ураганы. В Кремль ударило рекордное количество молний, а в Тель-Авиве произошло достаточно серьезное землетрясение. Совместное использование сгустка на одну цель усиливало воздействие в сотни раз. Во-вторых, Пентагон выпустил экстренное сообщение, что фиксируются попытки взаимодействия с ядерным чемоданчиком президента и призвал всех патриотов направлять свои сгустки и молитвы на защиту США. К счастью, содержимое ядерного чемоданчика и то, как устроена эта система, настолько сильно отличались от показанного в фильмах, что никому из сумасшедших и террористов не удалось ничего запустить. А военные выпустили пресс-релиз, в котором отметили, что на защиту мира от ядерной катастрофы встали внезапно хакеры сообщества анонимус с хакерством в одной руке и сгустком в другой. Они нейтрализовали угрозу. Вполне возможно, что сегодня Анонимус спас мир. Что творится, блин? И это только первые часы после прихода башни. Некий Жорж из Бельгии, смертельно уставший к концу долгой смены, чтобы впечатлить друзей и коллег, превратил свою кровь в кофе на одну минуту. Хотел сделать себе надрез и нацедить чашку кофе прямо из вен Эффектно, спору нет. Но Жорж не успел, так как умер. А девушка из Румынии, всегда мечтавшая быть эльфам заменила себе крошечный сегмент ДНК. Но что-то пошло не так, она полностью облысела, кожа стала зеленого цвета, а лицо и фигура странными и уродливыми навсегда. Зато большая компания друзей в Риме, отмечавшая у знаменитого фонтана выпускной, совместным желанием превратила воду в фонтане в вино, хоть у кого-то праздник удался на славу. Было ясно, что это далеко не полный, даже не подробный перечень всего удивительного, ужасного, странного и яркого, что произошло в день прихода башни. Но многие уже поняли, что старому миру приходит конец. Последний бутер закончился. Все, можно включать мозг. Я осмотрелся. Хм. Чай Миры стоял здесь же, у компа. Недопитый и не, не убран Даже пакетик не вынул На мою жену не похоже. Она любит порядок и чистоту. Печенье недоедено. Крошки по столу, раскрытый ежедневник ручка. Мира вела список дел, чтоб не путаться. Глянув туда, я увидел несколько написанных и густо зачеркнутых вариантов. Удалось разобрать перцовка, баллончики заказать. Может, шокер и оптовка консерв Разумные вещи в свете надвигающегося кризиса государственности. Но почему она их зачеркнул Последней записью шла гинеколог. Логично, бегом к своему врачу проконсультироваться насчет беременности. Ведь мы с Мирой не планировали ребенка и предохранялись. А она все равно почувствовала. Я эхнул, догадавшись и метнулся к мусорке. Там лежало два теста на беременность. Оба с плюсом. Значит, Мира убежала к своему врачу. Тогда понятно, почему абонент недоступен. На приемах она всегда переводила телефон в самолетный режим. А мне не оставила сообщение, потому что не думала, что я так скоро вернусь. «Ладно, пришел в себя, пора обратно в башню». Написал жене СМС. «Увидел тесты, люблю тебя». «Иду в башню, все ок, не переживай». Рассказывать мире про чужую душу пока рановато. Тут на окно сел голубь. Он был как будто сбит с толку и ошарашен. Тупо плюхнулся на подоконник и пару раз вяло стукнул клювом в окно. Я подошел поближе, чтобы посмотреть, что с птицей. Может, кто-то применил дар башни, чтобы взять его под контроль и позабавиться? Но голубь встрепенулся и улетел, а вот я увидел, что происходит на улице. Там стоял пацан лет десяти из нашего подъезда, которого зажали в углу перед мусорками и автостоянкой двое братьев Жулевски и их псина. Вроде и небольшая, но очень брехливая. Они всегда выходили с ней погулять прямо перед подъездом, без поводка и, конечно, без намордника. Это ж наша собачка, она не зла И псина, начисто лишённая воспитания, бросалась на любого прохожего и начинала яростно лаять и забегать вокруг, угрожающей щеря пасть. То ли пытаясь так играть, то ли хотела прогнать чужака со своей территории. А жулевские каждый раз делали вид, что ничего не замечают, и продолжали курить, пить пиво и трындеть о своём. Конечно, они только и ждали, когда сосед или прохожий начнёт возмущаться. Им доставляло удовольствие ставить людей в неприятное положение, а потом им грубо отвечать и посылать на нахрен. «Ты чё, трусливый, что ли?» «Да она безобидная, иди давай, куда шёл». Я этих бакланов терпеть не мог, как и половина нашего дома. въехали с год назад, вся их семейка была дурная. От их вечно пьяной, уже пожилой мамаши до хмурой и хамливой дочки старшего Жулевского, которая всегда норовила украсть то, что плохо лежит. Например, нормальная соседка утверждала, что именно она увела велосипед её ребёнка из подъезда и продала на доказательств не было. Каждый вечер из квартиры Жулевских через стены доносилась отборная брань. Они орали друг на друга и регулярно что-нибудь разбивали. Собака истерично лаяла или скулила. Но все попытки нормально поговорить, и все вызовы участковых ни к чему не привели. Я столкнулся с дегенератами и их шавкой однажды, когда возвращался домой. Она набросилась на меня с громким лаем. Я никак не отреагировал и прошел мимо них занявших лавку и плевавших семечки прямо под ноги, где уже валялись обертки от сникерсов и окурки. Я сплюнул между двумя братьями на асфальт, прямо в их свинство. На обалдевшее «Э, ты чё, нах?» молча прошел в подъезд. Собака от такого поведения на время заткнулась, и братья Жулевские тоже. С тех пор мы не сталкивались. Но сейчас они специально встали так, чтобы мальчишка не мог выйти, и их грёбаная псина остервенела Лайла на бледного, прижавшегося к ограде пацана. И, взглянув повнимательнее, я понял, почему. В руке мальчишки мерцал не потраченный сгусток силы. Мы жили на третьем этаже. Все хорошо видно, и при желании можно выбежать во двор буквально за пять секунд. Что я и сделал. «А уберите собаку!» Срывающимся голосом попросил пацан. «Она на гадость лает у тебя в руке!» Неприятно и осуждающе сказал младший Жулевский, вертлявый тип с острым носом, в четкой кожаной кепке. «Не нравится ей эта энергия, уже двоих с ней покусала, в больничку увезли». Это, конечно, было вранье, но пацан побледнел еще сильнее. «Ты лучше скорее избавься от нее», — угрожающе сказал старший бритый амбал в спортивном костюме. «Вот, пожелать, чтобы возникли такие часы, как на картинке, тогда без проблем пройдешь, понял?» На запястье амбала красовалось уже три пары новых дорогих часов а в руке была зажата мятая страница из мужского журнала с их рекламой. Не знаю, сколько они там стоили, но схема Жилевских стала ясна. Выследить человека с изгустком в руке, зажать собакой и пугать невнятными угрозами, пока он не потратит силу башни на часы для братух. Благодаря безумию, происходящего на улицах, было очень немноголюдно. Люди попрятались по домам и прилипли к телевизорам и компам. Если жертва окажется крепкой и пошлет вымогателей, ну и ладно. Предъявить им все равно нечего, да и никто не захочет связываться, а остервенела лающая собака водит загнанного в ступор и заставляет поскорее согласиться, тем более ребенка. — Я для мамы несу, ей нужно! — воскликнул мальчишка. Он боялся, но не был прогибала и пытался стоять на своей. — Мама обойдется! — шикнул вертлявый, замахнувшись на пацана. Раньше я ничего не мог с таким сделать. Только вписаться, получить по морде и начать нудный и почти бесполезный процесс бадания с му... в рамках закона. Поэтому раньше, как и большинство людей, старался подальше держаться от всевозможных Жулевских. Но теперь я ходил в башню, развоплощал низверженных великих, убивал некромагов и по сто скелетонов за раз. А также общался с трехглазым котом-манипулятором, от встречи с которым братья Жулевские бы остались без штанов. Теперь я мог решить эту проблему. Бешенство от поведения этих братьев и наглости, и безнаказанности толкало ударить изо всех сил. Но тогда бы я их просто убил. Поэтому сдержался, перехватил руку вертлявого и резко дернул вниз и в бок Он хрюкнул от неожиданности и упал навзничь. Четкая кожаная кепка слетела и покатилась к мусорным бакам. «Ты чё на? Рявкнул старший брат и без дальнейших предисловий врезал мне в лицо, прямо с рекламной бумажкой, зажатой в кулаке. Вернее, хотел врезать. Я понял его движение еще в самом начале и мог легко отклониться, но не стал. Вместо этого поймал кулак и рванул на себя. Крутанулся вокруг оси, и второго брата бросило вниз, прямо на первого. Ведь моя сила 6 была выше, чем у амбала. Я не мог видеть его характеристики, но интерфейс показывал братьев не серыми, а светло-серыми. Даже по мнению системы, полное ничтожество. А я за последние часы поднабрал веса, а креп и сам стал почти качок. Но главное, душа Брана давала мне плюс десять к рукопашному бою. То есть из домашнего пирожочка с чисто теоретическим игровым опытом я резко стал как герой Джейсона стэдхема Ну ладно, как его младший братишка. И применять статы на практике мне внезапно понравилось. Охренел, гнида! Заорал бугай и попытался прямо из земли подняться и боднуть меня бритой башкой в живот, на что я шагнул в сторону, при этом поставив ему подножку так, что он бухнулся мордой в асфальт. Вертлявый вскочил и накинулся сбоку, но я уже понял, что благодаря Брану владею чем-то вроде айкидо и легко повернулся. Буквально чуть-чуть дернул загребущие ручонки, помогая инерции собственного рывка унести его немного дальше, чем он планировал. Братья Жулевские по второму разу растянулись на земле, уже оба в синяках и ссадинах. А ведь я еще ни разу не ударил, лишь отклонял их собственные удары и отталкивал назад. Собака истерично лаяла и носилась вокруг, Кажется, она никогда не была в такой ситуации и не знала, что делать. Даже укусить не пыталась. Не такая уж она была и злобна. И хорошо, мне не хотелось бить бедную псину, которая виновата лишь в том, какие ей достались хозяева. Хотя инстинкты и знания боя уже подсказывали, куда и как ударить. Ногой в нос. Но не пришлось. Когда братья отлетели на землю, зажатому у ограды парню открылся путь. Я кивнул ему в ту сторону. Он благодарно воскликнул «спасибо» и умчался к маме прижимая сгусток энергии к себе, как драгоценность. «Сука, мразь!» Глухо заревел бугай, поднимаясь и зажимая разбитый нос. Двое из трех дорогих часов от встречи с асфальтом разбились или, как минимум, треснули. «Повтори еще раз!» Сказал я, шагнув вперед и поднимая руки, которые сами собой сжались в кулаки. Братья струхнули, это было видно по их посеревшим лицам. Опытный понтовщик понимает, когда нарвался на реальную силу, а они привыкли издеваться только над мирняком. «Проехали!» — буркнул младший Жулевский, схватив старшего за плечо и поволок к подъезду. «Еще нет!» — сказал я. я не остановились, угрюмо глядя, потому что знали. «Не остановится я пойду за ними, и в подъезде быстро станет душно и мокро». «Дар башни неприкосновенен!» — сказал я глухо, показывая на черный шпиль пронзивший планету. Не нашел, как еще выразить, что все, связанное с башней, особенно и не подлежит мелочному вымогательству. «Не смейте трогать людей с ним, ясно?» «А то что?» – внимательно спросил Амбал. «А то сломаю твою руку и засуну тебе ее в горло вместе с часами». Пообещал я, абсолютно уверенный, что так и сделаю. «Ясно!» – буркнул вертлявый поволок брата домой. Пришло годливое чувство, как всегда у нормальных людей, которых заставили применить сил. Я остался один во дворе. Только пара женщин следили за происходящим из окон. Походу, они наблюдали с самого начала и что-то не торопились помочь пацану. Моя квартирка с краю, да? Но в данный момент меня не интересовала социальная этика. Внутри пульсировали два больших и важных ощущения. Первое – чувство важного свершения. Я сделал то, чего хотят, но не могут сотни миллионов людей по всему миру. О чем снимают фильмы и пишут книги. Одно левое заткнуло и отвадил гопоту. Почувствовал в себе силу и право и сделал по-своему. Прогнул реальность под себя. Это было одновременно очень приятное и вкратчиво неприятное ощущение. Я понимал, что чем выше сила, тем выше соблазн, и тем проще зайти слишком далеко, зайти не туда. А вторым было мрачное, спокойное одобрение, идущее изнутри. Бран, похоже, он одобрял мой поступок. Вы, Вы открыли ключевое, ключевое свойство расколоты души Брана-отступника. Отступника. Справедливое, Справедливое возмездие. Ключевых свойств раскрыто одно из четырех. четырех. Вот как. Я сел на лавку, закрыл глаза и попробовал дотянуться до души, спящей внутри. Попытался увидеть его, почувствовать, позвать. Но не было никакого отклика, лишь глухая темнота и тишина. В интерфейсе ячейка с Браном оказалась залочена, а справка сообщала. Душа Брана отступника расколотой и не является полноценной личностью. Для установления контакта необходимо раскрыть ключевые свойства и войти в спиритическую синхронизацию. Ишь ты! забавно получилась передышка, но пора возвращаться в башню. Быстро вернулся домой, загрузил в инвентарь два комплекта запасной одежды и две пары обуви. Обувь такими темпами скоро закончится, так что нацарапал Мире записку «Закажи мне четыре пары кеттелей или кроссовок на ВБ». Глянул вперед, и тут же стена квартиры, а за ней весь дом и следующие многоэтажки стали прозрачными и неважными. Башня высилась прямо передо мной. Нерушимая громада первозданной тьмы, по сравнению с ней все бледнело. Впереди появилась призрачная черная дверь, и я пошел к ней. В этот раз она почему-то была дальше, и я шагал прямо сквозь материю. Через стены, чужие квартиры, прямо по воздуху, как призрак. Раньше такого не было. Чего это? Растет связь с башней? Не успев это обдумать, я шагнул в портал и оказался в уже привычном пространстве вне времени.